Третий. А Крит? Его-то немцы захватили вообще, не имея флота. Святая правда. Крит в мае 1941 года немцы захватили воздушным десантом. 22 тысячи десантников – все, чем располагали Люфтваффе на тот момент. Потеряв каждого четвертого, смогли занять остров, разбив двое превосходящие силы англичан и греков. Англичане до этого с треском проиграли сражение за Грецию, В последующей за поражением спешной эвакуации под бомбами Люфтваффе, потеряв несколько боевых кораблей, в том числе тяжелый крейсер «Глостер» и десяток транспортов. То есть английские солдаты были в изрядной степени измотаны тяжелыми боями и спешным бегством. Греки вообще вряд ли представляли из себя серьезную вооруженную силу. И немцы смогли одержать победу над этими деморализованными войсками, используя свое моральное превосходство, понеся при этом тяжелые потери в людях и технике. Из 500 транспортных юнкерсов Ю-52 были сбиты и тяжело повреждены более 170. Так вот, британские острова, не Крит. Английская территориальная армия на три порядка многочисленнее и оснащеннее сил, оборонявших Средиземноморский остров. На момент наиболее серьезной угрозы немецкого десанта к августу 1940 года английская армия на острове имела 26 пехотных и 2 танковые дивизии, 8 отдельных пехотных бригад, 4 танковые бригады, 4 моторизированные пулеметные бригады. На вооружении частей первой линии состояло более тысячи полевых и 500 противотанковых орудий, 348 средних и 514 легких танков. Правда, несмотря на активные усилия промышленности, войска были сильно недоукомплектованы. Например, для полного артиллерийского вооружения 26 пехотных дивизий не хватало 1872 полевых орудий, доставало автотранспорта. Изрядно его было брошено в Дюнкерке. Только половина дивизий были готовы к маневренным действиям. По другим данным, всего 18 пехотных дивизий были полностью укомплектованы, из них три в Кенте. Кроме того, существовали ополченцы, домашняя гвардия. Но многие гвардейцы были вооружены только холодным оружием, так что из миллиона ополченцев только 100-200 тысяч могли оказать сопротивление немцам. Однако недостаток техники англичане компенсировали глубокой и весьма изощренной системой укреплений и заграждений, особенно береговых и противодесантных. Южная Англия – густонаселенная местность с множеством маленьких городков с каменными постройками, каналами, каменными оградами и прочими проблемами для наступающих, гипотетически, немецких войск. Английская армия защищает собственный дом а не клочок чужой земли в дальних морях. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И немецкие десантники, примем для ясности, что высадка удалась, что английские истребители не позбивали тетеник еще над каналом, высаженные на Южную Англию, встречают сначала неорганизованное, но в достаточной степени ожесточенное сопротивление, которое с каждым часом будет все крепнуть, пока последний десантник не сложит оружие или не будет убит в бою. Плюс к этому, Черчилль с 13 мая 1940 года фюрер английского народа сумел дать этому самому народу идею, очень красиво изложенную. Мне нечего предложить вам, кроме крови, труда, пота и слез. Вы спросите, какова ваша политика? Я отвечу, продолжать войну на море, на суше и в воздухе со всей нашей мощью и со всей нашей силой. Такова наша политика. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом. Победа. Победа любой ценой, несмотря ни на что. Победа, какими бы долгим и тяжким ни был путь к ней. Это из его тронной речи «Преступление в должность». А 4 июня... Когда собрался парламент, чтобы выслушать нового великого вождя, тот снова разразился пафосом и высокими словами. Несмотря на неудачи, мы не сдадимся и не покоримся. Мы дойдем до конца, мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с возрастающей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем сражаться в пунктах высадки, мы будем сражаться на полях и на улицах.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 между прочим, родственным народом, в непонятно чьих интересах. И все это подается в красивой обертке, для чего привлекает величайшего оратора Великобритании и ее окрестностей. Что характерно, в майские дни 1941 года в поместье лорда Галифакса на парашюте приземлился личный секретарь Гитлера, Рудольф Гесс. Сто к одному он привез предложение о мире британскому руководству каковы были хозяевами пламенного трибуна Уинстона Черчилля, отвергнуты. Любопытствующие могут убедиться, что материалы допросов Гесса до сих пор засекречены. Причем засекречены вторично, по истечении первого срока. Факт на самом деле беспрецедентный. Логичное предложение. Если в миссии Гесса ничего такого криминального не было, Если просто человек решил порвать с кровавым нацистским режимом, опубликуйте материалы этого майского полета. А если эти материалы остаются под грифом «совершенно секретно», ясно, что содержат они нечто такое, что начисто перечеркивает пассажи британского руководства о невозможности заключения мира с Германией. Британскому народу предлагается до дна испить горькую чашу, межцивилизационного противостояния, хотя к июню 1940 года Германия этому самому народу еще ничего особо гнусного не сделала. И пусть читатель со мной не согласится, но речь о забияке Уинстона — тот самый барабанный бой, который сопровождал в средневековой Европе казни воров и под которой остальные воры на площади очищали карманы зевак. Великобританию делают главным борцом с нацистской Германией. Никаких принципиальных противоречий между немецким и английским народами нет. И в июне 1940 года конфликт еще вполне можно решить мирным путем. Тем более, в руководстве Третьего Рейха сугубых и заядлых англофобов нет. Народ там собрался по большей части практичный, понимающий, что высадиться в Англии, чтобы на Даунинг-стрит-10 под дулами пушек немецких танков заставить Черчилля и короля Георга подписать мир, вряд ли получится. А все иные прочие варианты ведут рано или поздно к неминуемому поражению Германии. Но нельзя же, право слова, воевать со всем миром.